Сура Аз-Зухруф. Украшение. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Ха-Мим. Клянусь Ясным Писанием. Воистину, мы сделали его Кораном на арабском языке, чтобы вы могли уразуметь. Воистину, он находится у нас в Матери Писания, хранимой скрижали. Он возвышенный, мудрый. Неужели мы отвратим от вас напоминание, Коран, из-за того, что вы являетесь людьми, приступающими к границе дозволенного? Сколько пророков мы отправляли к первым поколениям. Но какой бы пророк ни приходил к ним, они издевались над ним. Мы погубили тех, которые превосходили их мощью и уже миновали примеры прежних поколений. Если ты спросишь их — Кто сотворил небеса и землю? Они непременно скажут, их сотворил могущественный, знающий. Он сделал для вас землю колыбелью и создал для вас на ней дороги, чтобы вы могли следовать прямым путем. Он не спасал с неба воду в меру, и ею мы оживили мертвую землю. Таким же образом вы будете выведены из могил. Он сотворил всякие пары животных и растений и создал для вас среди кораблей и скотины те, на которых вы ездите, чтобы вы поднимались на их спины или палубы, а затем поминали милость вашего Господа после того, как поднялись на них и говорили, «Причист тот, кто подчинил нам это, ведь мы сами на такое были не способны. Воистину, мы вернемся к нашему Господу». Они, многобожники, сделали некоторых из его рабов частью его, приписали ему детей и сотоварищей. Воистину, человек явно неблагодарен. Неужели из своих творений он взял себе дочерей, а вас почтил сыновьями? Когда кому-либо из них сообщают весть о рождении той, которую они приписывают милостивому, его лицо чернеет, и он сдерживает свой гнев. Неужели они приписывают Аллаху ту, которую растят в нарядах и которая не способна ясно говорить при тяжбе? Они сделали ангелов, которые являются рабами милостивого, женщинами. Разве они присутствовали при их сотворении? Их свидетельство будет записано, и они будут спрошены. Они сказали, «Если бы милостивый пожелал, то мы не поклонялись бы им». У них нет об этом никакого знания, и они всего лишь лгут. Разве мы даровали им до этого писание, которого они придерживаются? О нет! Они сказали, воистину мы нашли своих отцов на этом пути, и мы верно следуем по их стопам. Таким же образом, какого бы предостерегающего увещевателя мы не отправляли до тебя в какое-либо селение, его изниженные роскошью жители обязательно говорили «Воистину, мы нашли своих отцов на этом пути, и мы верно следуем по их стопам». Он сказал «А если я принес вам то, что более верно, чем то, на чем вы нашли ваших отцов?» Они сказали, мы не веруем в то, с чем вы посланы. Мы отомстили им. Посмотри же, каким был конец обвиневших во лжи. Вот Ибрахим сказал своему отцу и народу, воистину, я не имею отношения к тому, чему вы поклоняетесь, кроме того, кто сотворил меня, воистину, он поведет меня прямым путем». Он сделал это, свидетельство о том, что нет божества, кроме Аллаха, словом, пребывающим в его потомстве, чтобы они могли вернуться на прямой путь. Но я позволил им и их отцам пользоваться благами до тех пор, пока к ним не явились истина и разъясняющий посланник. Когда же истина явилась к ним, они сказали «Это колдовство, и мы не веруем в него». Они также сказали, почему этот Коран не был неспослан великому мужу из двух городов, Мекки и Таифа. «Разве это они распределяют милость Твоего Господа? Мы распределили между ними их средства к существованию в мирской жизни и возвысили одних из них над другими по степеням, чтобы одни из них брали в услужение себе других». «Милость Твоего Господа лучше того, что они собирают». «Если бы не опасение, что люди станут одной общиной неверующих, то мы сделали бы в домах тех, которые не веруют милостивого, серебряные крыши и лестницы, на которые они бы взбирались, а также серебряные двери и ложа в их домах, на которых они бы лежали, прислонившись, а также украшения». Все это всего лишь приходящие блага мирской жизни, а последняя жизнь у твоего Господа уготована для богобоязненных. К тем, кто отвращается от поминания милостивого, мы приставим дьявола, и он станет его товарищем. Они не будут пускать их на путь Аллаха, а те будут считать, что они следуют прямым путем». Когда же он, неверующий, явится к нам, он скажет дьяволу, «Лучше бы между мной и тобой было расстояние от запада до востока. Какой же ты плохой товарищ!» Им будет сказано, «Вы поступали несправедливо, и сегодня вам не поможет то, что вы разделяете мучения. Разве ты можешь заставить слышать глухих или наставить напрямую путь слепых и того, кто находится в очевидном заблуждении?» Мы можем забрать тебя, но мы все равно непременно отомстим им. Мы также можем показать тебе то, что обещали им, ведь мы властны над ними. Придерживайся того, что внушено тебе в откровении, воистину ты на прямом пути. Это напоминание о тебе и твоем народе, или для тебя и твоего народа, и вы будете спрошены». «Спроси тех посланников, которых мы отправили до тебя, сделали ли мы помимо милостивого других богов, которым можно поклоняться?» «Мы уже отправили Мусу с нашими знамениями к фараону и его знати, и он сказал, «Воистину, я посланник Господа миров». Когда же он явился к ним с нашими знамениями, они стали смеяться над ними. «Какое бы из знамений мы ни показывали им, — Оно превосходило предыдущее. Мы подвергли их мучениям, чтобы они могли вернуться на прямой путь. Они сказали, «О, колдун, помолись за нас твоему Господу, согласно завету, который он заключил с тобой, и тогда мы обязательно последуем прямым путем». Когда же мы спасли их от мучений, они тотчас нарушили данное слово. Фарон воззвал к своему народу и сказал: "О мой народ, разве не мне принадлежит власть над Египтом и эти реки, что текут подо мною? Разве вы не видите? Разве я не лучше этого презренного, который едва объясняется? И почему на него не надеты браслеты из золота, и почему с ним не явились сопутствующие ангелы? Он обманул свой народ или ещё свой народ легкомысленным, и они подчинились ему". Воистину, они были людьми нечестивыми. Когда же они разгневали нас, мы отомстили им и потопили их всех. Мы сделали их предшественниками и назидательным примером для остальных. А когда приводят в пример сына Марьям, твой народ радостно восклицает. Они говорят «Наши боги лучше» или «Он». Они приводят его тебе в пример только для того, чтобы поспорить. Они являются людьми, припирающимися. Он всего лишь раб, которого мы облагодетельствовали и сделали примером для сынов Исраила. Если бы мы пожелали, то заменили бы вас на земле ангелами, которые бы стали вашими преемниками. Воистину, он, Иса, или Коран, или Мухаммад являются признаком часа. Ничуть не сомневайтесь в нем». «Часи, и следуйте за мной, это прямой путь. И пусть сатана не отвратит вас, ведь он является вашим явным врагом». Когда Иса явился с ясными знамениями, он сказал, «Я пришел к вам с мудростью, и для того, чтобы разъяснить вам часть того, относительно чего вы расходитесь во мнениях, бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне». «Воистину, Аллах мой Господь и ваш Господь! Поклоняйтесь же Ему, это прямой путь!» Но секты разошлись во мнениях между собой. Горе же тем, которые поступали несправедливо от страданий в мучительный день. Неужели они ожидают чего-либо, кроме часа, который наступит для них внезапно, так что они даже не почувствуют его приближение? В тот день врагами станут все любящие друзья, кроме богобоязненных. О, рабы мои! Сегодня вы не познаете страха и не будете опечалены. Вы были теми, которые уверовали в наши знамения и были мусульманами. Войдите же в рай радостными, вместе со своими женами или вместе с себе подобными. Их будут обносить блюдами из золота и чашами. «Там будет то, чего жаждут души и чем услаждаются глаза. Вы пребудете там вечно. Этот рай дан вам наследство за то, что вы совершали. Для вас там уготованы многочисленные фрукты, которые вы будете есть. Воистину, грешники вечно будут мучиться в гиенне. Им не будет дано передышки, и они пребудут там в отчаянии. Мы не поступили с ними несправедливо». Они сами поступили несправедливо. Они вас зовут «О, Малик, пусть твой Господь покончит с нами». Он скажет «Вы останетесь здесь навечно». Мы принесли вам истину, но большинство из вас питают отвращение к истине. Приняли ли они, многобожники, окончательное решение? Мы уже приняли окончательное решение». Неужели они полагают, что мы не слышим их секретов и тайных переговоров? О, нет. При них находятся наши посланцы, которые записывают. «Скажи, если бы у милостивого был сын, то я первым стал бы поклоняться Аллаху или его сыну». «Причист Господь небес и земли, Господь трона, и далек от того, что они приписывают». Остав же их погружаться в словоблудие и забавляться, пока они не встретят тот день их, который им обещан. Он тот, кто является Богом на небесах и на земле. Он мудрый, знающий. Благословен тот, кому принадлежит власть над небесами, землей и тем, что находится между ними. У него знание о часе, и к нему вы будете возвращены». Те, к кому вы взываете помимо Него, не владеют заступничеством. Заступаться будут только за тех или только те, которые осознанно засвидетельствовали истину. Если ты спросишь у них, кто сотворил их, они непременно скажут «Аллах». До да чего же они отвращены от истины? Он сказал «Господи, воистину они люди неверующие». Отвернись же от них и скажи «Мир». Скоро они узнают. Хан.